Гигиенический массаж. Гигиенический массаж проводится для повышения или поддержания жизненного уровня тонуса организма, укрепления здоровья, профилактики заболеваний. Он применяется в форме общего массажа, частного массажа и самомассажа. Наиболее полезен гигиенический самомассаж утром, хотя его можно проводить в любое время дня. Задача утреннего гигиенического массажа – помочь организму перейти от состояния сна к состоянию бодрствования. Под влиянием гигиенического массажа увеличивается поток импульсов от различных рецепторов кожи, мышц, связок в центральную нервную систему, что способствует быстрому повышению ее возбудимости, глубже становится дыхание, усиливается мобилизация крови из депо, Значительно ускоряется отток лимфы, повышается эластичность мышц, улучшаются другие функции. На общий гигиенический массаж отводится примерно 40 минут, которые распределяется следующим образом. Массаж спины и шеи 7 минут, рук 10-12 минут, области таза 3 минуты, ног 14 минут, груди и живота 4 минуты. Время между отдельными приемами массажа, Распределяется примерно следующим образом. Глубокое поглаживание, выжимание 20%, растирание 15%, разминание 60%. Остальные приемы ударные движения 5%. Из приемов поглаживания применяют глубокое, локтевым краем ладони, из приемов растирания прямолинейное, круговое, спирали Спиралевидное. Из приемов разминания поперечное, продольное, щипцеобразное. Начинает массировать со спины, шеи. Затем массирует руки, ноги, грудь, живот. Но в гигиеническом массаже все приемы проводятся с меньшей силой воздействия. С гигиенической целью можно применять и аппаратный массаж. Чаще всего используются аппараты, в частности, малогабаритные приборы. Вибромассаж ВМ1-МА1. При этом продолжительность процедуры общего массажа составляет 20 минут. Спина 4 минуты, руки 5 минут, область таза 3 минуты, ноги 7 минут, грудь 1 минута. Продолжительность гигиенического аппаратного самомассажа составляет 12 минут, спина 1,5 минуты, грудь 1 минута, руки 3 минуты, область таза 2 минуты, ноги 4,5 минуты. При проведении вибрационного гигиенического массажа следует следить за тем, чтобы массируемые части тела, мышцы, суставы были максимально расслаблены. Нельзя делать аппаратный массаж перед сном. Гигиенический массаж, как правило, завершают водной процедурой.